Космические люди Без волонтеров ничего бы не получилось. У волонтеров не бывает усталости. Мотор не глохнет, и силы не кончаются. Волонтеры никогда не утрачивают свежести взгляда, поэтому с ними изменения неизбежны. Вообще, сами волонтеры — это уже изменения. Они приходят, и из хосписа исчезает больничная тоска. Они помогают видеть за диагнозом человека его судьбу, семью, историю. Волонтёры ничего не боятся и совершенно не стигматизированы. Никакая болезнь не мешает пациентам хосписа вместе с волонтёрами заниматься керамикой, играть вечерами в лото, участвовать в постановке спектаклей, отмечать юбилеи и самостоятельно покупать внукам новогодние подарки. Оказалось, что с волонтёрами наши пациенты могут съездить на футбольный матч, отправиться на прогулку на лодочке по прудам Царицынского парка, подняться в воздух на вертолёте, Найти потерянную 50 лет назад первую любовь, дописать да книгу, доделать да дома ремонт. С волонтерами нет ничего невозможного. Космические люди.